Вопрос: Слушаю. Ваше учение заключается, кажется, в следующем: быть предельно самим собой это выше моего понимания. Как человек может быть самим собой, если он не является самим собой? Ответ: Позвольте мне задать другой вопрос. Как вы можете не быть самим собой? Вы можете поверить в подобное, но вы не можете быть ничем другим, кроме как самим собой. Вы можете думать, что вы кто-то другой. Вы можете воображать, что вы кто-то другой, но все равно вы являетесь только самим собой и никем иным. Таким образом не имеет значения. Верите ли вы в то, что вы являетесь самим собой или нет? Вы все время остаетесь самим собой. Вы можете все время гоняться за тенями, но когда-нибудь вы осознаете, что занимаетесь абсурдными вещами. Как вы можете не быть самим собой? Как? Вы спрашиваете меня, как человек может быть самим собой? Я спрашиваю вас, как человек может не быть самим собой, и в моем вопросе заключается ответ. Никто никогда не был никем, кроме как самим собой. Никто никогда не сможет быть никем, кроме как самим собой. Быть собой это единственный способ быть, и с этим ничего не поделаешь. Вы можете верить, это подобно тому, как если бы вы спали ночью в Пуне и видели во сне, что вы находитесь в Сивадельфи. Это никак не изменит реальность. Вы остаетесь здесь в Пуне, где-то в Мобо. Вы пребываете в Пуне. Филадельфия остается только в сновидении. Утром вы проснетесь не в Филадельфии, запомните это. Вы проснетесь в Мобо, в Пуне. Как это ни печально, но это так. И с этим ничего нельзя поделать. Самое большее, что вы можете сделать, это снова увидеть во сне Филадельфию. Вы, боги, Это ваша реальность. Вы можете верить. Вы можете верить во что угодно. Иногда вы верите в то, что вы являетесь деревом. Многие деревья все еще верят в это. Иногда вы верите, что вы животное, тигр, лев. Есть люди, которые принадлежат клубу львов. Им недостаточно быть людьми, а не львы. Когда-то вы верили, что вы лев, и вы были львом во сне. Когда-то вы верили, что вы скала. И вы были скалой во сне. Вы изменяете свои сны. Сейчас настало время пробудитесь. Я не предлагаю вам другое сновидение, запомните это. Вы страстно желаете этого. Вы хотели бы, чтобы я вам дал другой сон. Но я не собираюсь давать вам другой сон. Вот почему быть рядом со мной трудно, потому что я настаиваю на том, чтобы вы проснулись. Вы достаточно спали. Вы видели много снов. Целую вечность вы были погружены в сновидение. Вы только изменяли свои сновидения. После того, как вы насытитесь одним сновидением, вы меняете его, вы погружаетесь в другое сновидение. Все мои усилия направлены на то, чтобы потрясти вас, чтобы шокировать вас, чтобы разбудить вас. Вопрос не в том, чтобы достигнуть чего-либо нового. Это уже ваше бытие, ваше существо. Просто откройте глаза просто отбросьте сновидение. Просто отбросьте облака и видение. Это вопрос ясности и понимания. Вот и все. Между вами и Иисусом, между вами и мною, между вами и Буддой нет никакой разницы, совершенно никакой. Вы точно такой же. Различие возможно только в том, что вы спите, а Иисус не спит. Вот и все. Так что не спрашивайте меня, как быть самим собой. Вы не можете быть другим. Спрашивайте меня, как пробудиться? Вы все время являетесь самим собой. Просто будьте немного более бдительным, более внимательным, просто привнесите новое качество в бодрствующее сознание. Просто наблюдайте. Не старайтесь быть чем-то, потому что это снова станет сновидением. Просто наблюдайте. Кем бы вы ни были, где бы вы ни были, просто наблюдайте и будьте, и позвольте этому быть. Тогда в любой момент произойдет событие. Внезапное событие: разверзнутся небеса, и дух Божий, как голубь, опустится на вас. Это фактически один из способов сказать нечто, что сказать невозможно. Это может быть сказано также и в противоположных терминах. Позвольте мне сказать это так. Когда Иоанн Креститель посвятил Иисуса, крестил Иисуса, и Иисус раскрылся, и дух Божий, как голубь, высвободился из него и взлетел в бесконечное небо. Это в точности та же истина. Это способы сказать одно и то же с различных крайних позиций. Вы являетесь богами и никогда никем другими и не были. Вот почему я не беспокоюсь, если вы хотите поспать немного дольше. Ничего страшного, выбор остается за вами. Вы можете еще немного поспать. Перевернитесь на другой бок и поспите еще немного. Похрапите немножко подольше. Ничего страшного. Но не старайтесь улучшать себя, не старайтесь достичь чего-то. Не старайтесь стать кем-то, потому что вы уже то, чем вы можете стать. Ваше бытие есть то единственное, чем вы становитесь. Вы несете свое предназначение в самом себе. Расслабьтесь и будьте.